На узком скалистом мысе, глубоко врезавшемся в море, стоял кренлирокский маяк. Метрах в сорока от стройной башни, в укрытии от свирепствовавших тут западных ветров, находилось жилое помещение его персонала. Ничто не украшало мрачного скалистого места. Несколько кустов, посаженных близ жилья, до да пара цветочных клумб, правда, свидетельствовали, что человек все же пытался сделать свое окружение более привлекательным, но его старания оказались почти безуспешными. когда моторка общими усилиями была втащена в сарай, Харбингер повел спасенных людей в дом, а его помощник Дэвид Пен направился на башню маяка погасить свет. «Вы только вдвоем обслуживаете маяк?» спросил по дороге у Харбингера Вальтер Дорман, забыв, что этот самый человек недавно огрел его багром по спине. «Да больше и не нужно», — отвечал Харбингер. «Но через каждые две недели нас сменяют двое других». «И тогда вы отдыхаете в городе, не правда ли?» — продолжал Дорман. Если есть желание, можно уехать в город, а если нет, можно остаться тут. Этого, конечно, никто не делает», – вмешался в разговор Фред Кэмпстер. «Кто же станет прозябать в этой пустыне, если имеет возможность пожить среди людей?» «Кто как», – промолвил Хардингер. «Я не покидал этого места 17 месяцев». «Серьезно?» – изумленный Фред пожал плечами. «Как человек это может выдержать? Такая жизнь ничем не отличается от тюрьмы?» «От чего же? Здесь довольно интересно». Разве моряк, вынуждены годы проводить на чужбине, находится в лучшем положении? Вы были моряком? — спросил Фред. Все служащие маяка — бывшие моряки. Да, конечно. Они должны знать морскую жизнь и все, что связано с судоходством. Сигналы, курсы. И должны быть привычны к одиночеству. У дверей жилого дома Харбингер, что-то вспомнив, обратился к следовавшим за ним толпе. Вы меня извините. Сейчас я не могу вас спустить. Сами понимаете, мужское хозяйство... Какой там может быть порядок? Словно устыдившись, провожаемый добродушным смехом, он торопливо вошел в дом. Но если оставшиеся во дворе полагали, что Харбингер теперь убирает свое жилье, застилает постели, и собирает разбросанную одежду, они заблуждались. Там ничего не было раскидано. Каждая вещь была на своем месте. Только в комнате Харбингера на столе находился предмет, которому там не следовало быть. Этот предмет, портрет молодой женщины, он запрятал в ящик стола под бумаги, Потом немного выждал и пошел впустить оставшихся у входа. Пассажиры сидели у пылающего камина, грелись и сушили одежду. Экипаж яхты разместился в другом помещении. Кок приготовил кофе и жарил яичницу на завтрак. Продукты ему дал Харбингер. Подкрепившись и обогревшись, женщины зашли в комнату Харбингера привести себя в порядок, а мужчины остались курить в дежурном помещении маяка. Харбингер связался по телефону с ближайшим портом и сообщил о гибели полуночной мечты. Спасенные могли выбраться отсюда только по суше, так как зыбь еще была слишком велика, чтобы рискнуть на переполненной моторке выйти в открытое море. Из города обещали выслать в Клинцлерокский поселок несколько автомобилей, но они могли прибыть только к вечеру. Следовательно, спасенные должны были целый день провести на маяке. Вальтер Дорман пошел сообщить об этом дамам. На минуту Фред Кемпстер и Хармингер остались вдвоем, так как Реджинальд Джипс забрался на башню маяка и фотографировал местность. Свой фотоаппарат он все-таки спас. Теперь, когда страх и волнение были позади, Фред Кэмстер стал внимательнее приглядываться к тому, что его окружало, к предметам и людям. Эдуард Харбингер снял дождевик из юдвеску. В темно-синей куртке, с муглолицей, со слегка растрепанными волосами, сидел он за столом и что-то записывал в маячный журнал. Повнимательней всмотревшись в это лицо, Кэмстер подумал, что он где-то видел его раньше. Ему показались знакомыми эти строгие мужественные черты. Тщетно сились припомнить, откуда ему знакомо это лицо. Фред заговорил. «Скажите, не встречались ли мы раньше?» «Кажется, да, мистер Кэмпстер», — ответил Харбингер, не поднимая глаз от журнала и продолжая что-то записывать. «Так вы меня знаете?» — встрепенулся Фред и с напряженным интересом уставился на смотрителя маяка. «Да, конечно. Что что тут удивительного? Смотрители маяков знают всех наиболее видных деятелей судоходства своей страны. Раз в год мы даже получаем подарки от некоторых пароходств». Но я никогда не бывал здесь. Когда-то и меня здесь не было. Харбингер впервые за время их разговора взглянул на Фреда. «Мы были знакомы?» – спросил Фред. «Извините, что я так спрашиваю. Мне приходится иметь дело с таким множеством людей, что упомнить всех просто невозможно». «Ясно. Особенно если с кем-нибудь из них у вас было совсем пустячное, незначительное дело». По лицу Харбингера проскользнула усмешка. «Разрешите узнать ваше имя?» «Эдуард Харбингер». Харбингер... Да, теперь Фред вспомнил все. Ему стало очень неловко. В замешательстве он чиркнул спичкой и поднес огонь к уже дымившейся сигарете. Человек, который сидел за столом и, погрузившись в работу, казалось, не замечал его присутствия, не мог быть ему другом. И этот человек спас жизнь ему и его жене, доставил их на берег, и они вынуждены пользоваться его гостеприимством в этом брачном месте, где птицы не вели гнезд и цветам некуда было пустить корни. Фреду Кемстеру стало не по себе. Он поднялся, вышел и долго бродил по побережью мыса. Над скалами с криком кружились чайки. В море не видно было ни одного корабля, ни одной рыбачьей лодки. Лишь черные скалы, бурлящее море до завывания ветра на просторе. Как тут мог жить человек? Почему Харбингер поселился здесь? Чем больше Фред думал об этом, тем беспокойнее становилось у него на душе. Растерянный и усталый, присел он на какой-то камень и просидел до тех пор, пока не пришел Ака и не позвал его обедать.